Глава 20 «Дэй!» — крикнул бархан над моим ухом. «Слышишь меня? Если слышишь, моргни!» Мне захотелось стукнуть этого балбеса. «Человек, можно сказать, искому выходит, а он тут со своими глупостями». «Я думаю, князю нужен отдых», — с жирным намеком произнесла я, повернув к лорду свое недовольное лицо. «Я думаю, князю нужен отдых». Наши носы почти соприкоснулись, и в этом не было ничегошеньки романтичного. Я бы, честно слово, с радостью откусила бы этому балбесу нос. Вам нужно помнить о том, что князь женат. Бархан выразительно посмотрел на наши соединенные руки. Благо, пышный рукав платья прикрыл татуировку. Я чувствовала, как пульсирует под кожей и словно переливает энергию из моего тела в тело Дейрана. Нам нужно побыть вместе как можно дольше. Я кожей чувствую, что князя исцеляет сама тьма, и именно мое присутствие помогает ей. Вам тоже следует помнить, что большинство преступлений совершают близкие люди. Выдало я, внимательно посмотрев в Карие глаза Бархана. Мы не встречались раньше? Нахмурился лорд тьмы. Мне все время кажется, что я вижу в вас нечто до более знакомое. Я ничего не ответила, поглощенная Дейроном, который, кажется, начал приходить в себя. Его взгляд еще не был осмысленным. Но он смог разлепить веки. Затем события разворачивались очень быстро. Прибежали целители, начали осматривать Дейрена и оттеснили меня. Стоило мне отойти в сторонку, как князь снова провалился в сон. Спальня набилась толпой народа, придворные, целители, охрана. В этой гуще людей моя маленькая фигурка затерялась, поэтому, когда явилась княгиня, она меня даже не заметила. «Мой князь!» – эта выдра бросилась к моему мужчине и начала хватать его за руки. От негодования сжались кулаки. Хотелось броситься к ней и оттащить от Дейрона. «Откуда мне знать, что она не попытается его добить?» Благо за брата вступился бархан. «Моя княгиня, все хорошо!» Его голос снова стал магически притягательным. У Алессандра сразу изменилось выражение лица. она подняла взгляд на брата мужа и улыбнулась ему не нужно нервничать князь вот-вот придет в себя вы так нервничите в последнее время вам нужна прогулка взяв ее за плечи и убалтывая лорд вывел александру и спокойев вскоре он вернулся но уже без своей невестки все внимание присутствующих оказалось приковано к дейруну а я решила что могу оставить мужа на попечении его братьев. Попятившись назад, вышла из спальни и из дворцовых покоев. У Александра такие ядреные духи, что отследить ее передвижение не составляет никакого труда. Я просто пошла по запаху, как собака-ищейка. Александра нашлась в одном из коридоров. «Эй, княгиня!» – насмешливо бросила я. Моя соперница удивленно обернулась и испуганно вскрикнула, увидев меня. «Ты?» – ахнула она, не веря своим глазам. «Я», – ответила ей и остановилась в трех шагах от отравительницы. «Как ты? Что ты здесь делаешь?» – начала приходить в себя Александра. «А я ощутила странное жгучее покалывание в области татуировки». Как если бы чернила оказались сделаны из едкой пасты. Это ты отравила Дейерона? спросила я громко и четко. Ответ я увидела в ее глазах. Сандра не ответила мне вслух, но мне все стало ясно в одну секунду. Это сделала она. Надо отдать ей должное. Отравительница сразу поняла, что сейчас я спрошу с нее по полной программе. Где стражи? – взвизгнула княгиня. Помогите! На меня напали. Сама не знаю, что на меня нашло, когда я шла за ней. У меня не было никакого плана действий. Бить ее руками? Нет, это ниже моего достоинства. Абтакую дрянь даже руки морать не хочется. На ее фоне даже Айре предстает достойной женщиной. Она как минимум действовала открыто. И не пыталась никого травить. Я смотрела на эту женщину и чувствовала, как во мне разливается некая сила, густая, темная. Она заполняла каждую клеточку моего тела. Страха и ярости не было, одно лишь желание наказать ту, кто посмела покуситься на жизнь моего мужчины. Сандра начала panicовать и стала крутиться, как юла, ища пути отступления. Но их нет. Вокруг лишь стены. При взгляде на меня в какой-то момент она закричала и схватилась за голову. Нет, нет! – кричала княгиня, а я отстраненно наблюдала за ее метаниями, пребывая в трансе. Эмоции испарились, оставляя после себя лишь холодность и спокойствие. Я точно знала, что хочу сделать, и интуитивно понимала, как мне это осуществить. Это как вспомнить стихотворение, которое выучил очень давно, и оно вдруг всплыло в памяти. «Александру охватил черный дым, непроглядная тьма окутала девушку и на несколько секунд скрыла от моих глаз. Ее крики смолкли, меня охватило странное оцепенение, словно моим сознанием завладел кто-то другой. Древний, сильный, бесконечно мудрый». Это даже нельзя назвать сознанием человека. Стихия пришла осознание. Мной овладела сама тьма. «Умница, девочка! Прекрасная работа! Молодец!» Услышала я голос Блея. Спиной почувствовала его присутствие. Но обернуться не смогла. Все мое внимание было обращено к Алессандре и той темной силе, которая мстила ей. Инициация прошла замечательно. Отпускай её. Мужские руки легли на мои плечи. Отпустить? Как? Попробуй. Просто попробуй. Я хотела возразить, что не смогу, но стоило попробовать мысленно ослабить напряжение, и у меня получилось. Дым вокруг княгини начал рассмеиваться, и вскоре исчез. Внешняя Алисандра была невредима, стояла на ногах, слегка покачиваясь, будто перебрала свином. Я пребывала в ступоре, не до конца осознавая реальность. Меня тоже покачивало, наверное, со стороны. Мы обе выглядели так, будто решили с горя напиться. Обманутая жена любовница, обнаружившая измену мужа. Было бы смешно. если бы Дэй сейчас не умирал. Все, все, успокойся. Мужские руки начали массировать мои плечи. Ты сделала все, что нужно. Эта дама больше не сможет навредить тебе. Ей будет не до того. Видишь, присмотревшись к лицу Александра, я увидела на ее щеках россыпь очень некрасивых прыщей. Тех самых, которые вызывают у дам, «Приступ паники, красная, жирной белой сердцевиной». «И это все?» — ледяным тоном спросила я. Александра не отреагировала. Она пребывала в шоке и не слышала нас. «Тьма наказала ее десятком прыщей за отравление моего мужа?» «Коварная женщина!» — рыкнул Блей мне на ухо. «Пути тьмы неисповедимы. Я успел изучить эту капризную даму. И могу сказать...» Что обычно она предпочитает долгосрочные наказания, а теперь нам пора. Раздался резкий звук, словно кто-то взмахнул огромными крыльями. Дворцовый коридор, в котором приходила в себя Ари, исчез. Мы вновь очутились в моей небогатой спальне в доме Грега. Обвивая помещение взглядом, я заметила большую черную гору в углу. Гарт! Бросилась я к хранителю. Он сонно подергал лапами в ответ на мое восклицание и пару раз приоткрыл рот, но не проснулся. «Гард!» – я принялась его расталкивать. «Проснись! Что с тобой?» «Хозяйка, я прикорну!» Эта сонная тетеря зевнула во всю свою пасть и повернулась на другой бок. Увидев эту картину, даже Блей рассмеялся. «Хранитель скоро проснется!» пообещал он. Ему не помешает отдых. Не все же за тобой таскаться. Что произошло? Услышав похрапывание гарда, я встала на ноги и обернулась к тарху. Инициация, пояснила он мне. Тьма должна соединиться с сущностью своего носителя. Обычно это происходит в экстремальной ситуации. Я думал, тебя выведет из себя сам факт отравления супруга. Рассуждал он, приложив палец к губам. Но ошибся. Тебя подтолкнула обычная женская склока. Интересный вы народ женщины. Попытался пошутить он, но вот мне стало совсем не до смеха. Ты добивался нитиации? – прошептала я, внимательно глядя в тархово глаза. Пазл начал складываться. Это ты отравил Дейерона? Не могла поверить я. Это точно была Алисандра, я не могла ошибиться. Нет, я его не травил, серьезно ответил Тарх и тут же растянул губы в коварном усмешке. Но зелье с отравы послал я. На этот раз тьма не откликнулась, поэтому действовать пришлось самой. Ничего, я и без стихии этому Тарху клыки повырываю и в нос засуну. Будет похож не на волка, а на мамонта, тогда же страшнее. Девочка, тише! Увидев, с каким выражением лица я на него иду, Тарх попятился назад, выставив вперед руки. Ты должна благодарить меня. Я спровоцировал твою инициацию и сделал тебя сильнее. Вот не было бы меня, и кто-то другой отравил или ранил твоего кнезька. И что? Без моей помощи ты даже не догадалась бы, что нужно романтично держать его за ручку и таскать за волосы другую бабу. Я оказал тебе услугу, заметь, бесплатно, пока этот клоун откровенно издевался надо мной. Я пыталась дотянуться до его физиономии. Тарх в два раза крупнее меня по телосложению, легко выставил блок руками и просто не подпускал меня к себе. Тут даже мои приемы самообороны не помогли. Это все равно, что пытаться отлупить кусок камня. Ты отравил моего князя. Сама поразилась тому, как низкой, страшно звучит мой голос. Ты спровоцировал все это. Он же живой, оправдывался Тарх, не переставая потищаться надо мной и моей яростью. Даже выспался хорошенько. А до этого столько наших перерубил, то даже я поражался, как он на ногах-то стоит. Я вашей семье одни одолжения делаю, благо приношу и в благодарность получаю побои. Я тебе сейчас покажу благодарность. Не могла успокоиться я и всеми правдами и неправдами пыталась обойти блоки и добраться до наглой физиономии Блея. ты и мою благодарность до конца жизни будешь вспоминать. Тарх прикрывал лицо, но мне в голову пришла хитрость. У мужчин есть более уязвимые места. Подгадав момент и сделав обманное движение в область головы, я резко поменяла траекторию и нанесла удар в пах. Аааа! От боли из моего горла вырывался сдавленный вскрик. Уже через секунду блей. Обхватил меня за плечи и прижал спиной к своей груди, лишив меня возможности двигаться. А ты, хитрая княгиня, выдохнул он, приходя в себя и потерявла свободной рукой больное место. Ладно, спишем твою агрессию на инициацию. Возможно, тебе будет интересно, что твой князь пришел в себя. После этой фразы я сразу перестала вырываться и застыла. Дей очнулся, шепнул я. Но «Ну, можно ли верить Тарху? Ага, и первым делом спросил, где его княгиня, сообщил Блей. Ему привели потрепанную тобой Сандру, но он сказал, приведите другую. Громко засмеялся Тарх. Я должна его увидеть, попыталась вырваться из его захвата, и он не стал удерживать. Иди, перелетная птичка. Только на мою помощь больше не рассчитывай. Раз ты такая неблагодарная и покушаешься на святое, то сама решай свои проблемы с доступом в покое князя. Как вариант, попробуй сбить стражу. С ядовитыми интонациями посоветовала Блей. Вдруг получится. Если ты снова попытаешься отравить Дейрена или причинить вред кому-то из нашей семьи, то клянусь. «Я заставлю тебя отвечать», — пообещала я, смело взглянув в горящие глаза монстра. Булей ничего не ответил. Не сводя с меня взгляда, он вдруг начал меняться, расплываться, и через пару секунд превратился в черного тарха. Огромных размеров монстр стоял передо мной, а в душе даже не шевельнулось ничего, похожего на страх. «Напротив, я так и не позавтракала». Поэтому вдруг подумала, что из этого великана можно сделать столько шашлыка, что получится накормить половину империи. До скорой встречи, княгиня тьмы. Тарх склонился, приподняв правую лапу. Эта поза чем-то напоминает дворцовый поклон, только более пугающий и жуткий. Он растворился в воздухе, словно и не было его здесь никогда. Фыркнув вслед Тарху, я подошла к храпящему гарду. «Эй, хранитель!» Попыталась осторожно растолкать пса. «Просыпайся, твой хозяин в беде!» Прошептала я и сама поразилась тому, как обессиленно звучит мой голос. Гард дернулся пару раз, пытаясь сбросить с себя чары. Не сомневаюсь, что Тарх околдовал его. Теперь, когда это зубастое чудище исчезло, хранитель должен очнуться. «Имани!» Пробобнил сонный песик, поворачиваясь на спину. Гарт так забавно задрал лапу к верху, что я даже улыбнулась, глядя на эту милоту. Сегодня я так хорошо поспал. Он зевнул и потянулся. Вы уже встали, а я сегодня залежался. Гарт, да и в опасности, произнесла я так твердо и жестко, что для хранителя мой тон послужил холодным душем. Он распахнул глаза и в прыжке перевернулся на лапы. «Что? Хранитель!» Уставился в пространство перед собой, словно готов был укусить врага за ягодицу здесь и сейчас. «Поздно, песик, ты опоздал!» «Где?» «Его отравили, гард!» Вздохнула я. «Спеши к нему, узнай, все ли в порядке!» Я слышала, что он уже очнулся. «А как же? Почему я спал?» Гарт совсем не грациозно упал на попу. Сколько времени прошло? Сутки, пожало плечами я. Гарт миленький, поспеши, меня не пустят во дворец. Хозяйка, я все разузнаю и вам сообщу, пообещал хранитель и почтительно склонив голову исчез. Я осталась одна, мелькнула мысль пойти во дворец. «Каждому встречному тыча в лицо своей брачной татуировкой». «Но я эту идею отмела. Такой поступок может подставить Дейрона и дать карту в руки нашим недоброжелателям». «Кстати, а что там с моим штампом в паспорте?» Я задрала рукав и посмотрела на татуировку. «Она стала точно такой же, как когда я была в теле Александры». насыщенный черный цвет и детали, прорисованные до мелочей, как если бы ее нанес искусный тату-мастер. Я ощутила себя вымученной до глубины души. Сейчас бы попасть к Дэйруну, увидеть его, убедиться, что он очнулся, но это невозможно. Все, что мне остается, это ждать, вести от Гарда. Я чувствовала себя такой разбитой. словно работала без отдыха целые сутки сил не хватило даже на то, чтобы встать на ноги. Я буквально подползла к кровати. Что ж, заодно и пол протерла. Я смутно помню, как забралась на кровать, упала на подушку и отключилась.